Глава пятая. Нина Николаевна М. Нерка ерви Я сидел с Ниной Николаевной на балкончике лесной дачи в Нерка ерви среди громадных лесов, тянущихся от Комио на юг к тундрам Лапландии. Дача стояла одна в дремучем лесу на берегу Тихого озера. Солнце садилось и, И золотила тихие воды. Я постоянно любовался озером и игрой красок на нем. Утром оно было темно-синее в сумерках рассвета, потом розовое на заре, затем золотое, зеркальное, голубое. К вечеру опять золотое, затем красное, фиолетовое, черное. Голубое небо было безоблачно. Какие-то птички щебетали в лесу. Склумб тянуло ароматом цветов и свежестью озера. Муж Нины Николаевны и дети уже легли спать. Только мы оставались еще на балкончике, любуясь сменой красок на озере. Белая ночь царила во всей красе. — У вас так тихо, Нина Николаевна, словно на другой планете, или триста лет тому назад, когда народу было мало, не было ни железных дорог, ни автомобилей, ни аэропланов. Но и тогда люди, искавшие тишины, уходили дальше на север, на острова Ледовитого океана, в Соловки. Я здесь только и отдыхаю душой, Сергей Николаевич. Здесь нет никого, озера и леса, ни городов, ни деревень. В большом городе жить так тяжело. Шум, отравленный воздух, суета, многолюдство. А где люди, там всегда интриги, зависть, клевета и тому подобное. Когда я была молода, вся эта суета и шумиха мне нравилась. Внешнее я принимала за настоящее. И, конечно, ошибалась. Мой первый брак был глубоко несчастен. Мой муж был красив и умен но поверхностен, беспорядочен, без веры и принципов. Когда все это кончилось трагедией, я вернулась к вере. Я поехала на Валаам к отцу Иоанну спросить совета. «Знаете что, раба Божия?» — сказал он. «Не убивайтесь, что все развалилось и жизнь кончена. Вы молоды, и многое еще может измениться, а потом Господь никогда не попускает испытания выше сил. Всегда это помните. Есть такое предание. Некий монах очень огорчался тяжестью своей жизни и роптал, прося себе креста полегче. И раз видит он сон, будто он в большой пещере, все стены которой увешаны крестами. Были тут кресты золотые, серебряные, железные, каменные и так далее. И вот был ему голос. «Молитва твоя услышана. Выбери себе любой крест по силе твоей». Монах стал искать с великим тщанием и нашел, наконец, маленький деревянный крестик. «Могу я взять этот крестик?» – вопросил он. «Но это и есть твой крест». «Прочие еще тяжелее», — ответил голос. «Вам кажется, что крест ваш тяжел, а я, как старец, такие слышу часто ужасы, что вам грех Бога гневить. Молитесь чаще, да хоть повторяйте молитву Иисусову и предайте себя воле Божией, и Господь Бог сам укажет вам путь, по которому идти. Тогда придите ко мне» и я скажу, что сумею. И отпустил меня. Прошло несколько лет, я служила на скромном месте и жила тихо-тихо. Однажды пригласили меня на какой-то вечер, были даже танцы. И хотя мне было уже за тридцать, подошел ко мне один господин немного старше меня и предложил с ним потанцевать. Я согласилась. Потом как-то еще встретились раза два. Мне сказали, что этот господин Холостяк — один из самых богатых людей Скандинавии, почтенный и всеми уважаемый. Был он, мой теперешний муж, человеком очень интересным. Через два или три месяца нашего знакомства он предложил мне стать его женой. Родители были в восторге. Какая партия! Но, ожегшись первый раз, я была очень осторожна и просила времени обдумать ответ. Мой жених согласился. Я поехала к старцу на Валаам просить его совета и рассказала ему все. Он задумался на несколько минут, а потом сказал, «Раба Божия, помните, я вам говорил тогда, что...» все устроится, и что сам Бог выведет вас на путь потребный. И вот Он вывел, только помните, что скорби и страдания не исчезнут, а только изменятся. Вместо маленького деревянного креста, жизни смиренный, бедной, незаметной, вам дается крест золотой, много тяжелее, но его можно нести, если подвязаться в милосердии и благотворение, но он тяжелее. Вам будут завидовать, клеветать, стараться поссорить с мужем и его семьей и так далее. Но если вы не привяжетесь к богатству, почестям, а они скоро придут и суете житейской, то сможете сохранить внутренний мир, особо, если будете подвязаться в молитве Иисусовой, сколь можно. И еще советую. Удаляйтесь, хотя на месяц ежегодно, в глухое место, и там предавайтесь молитве и богомыслию. Увидите, как это полезно. Вот я уже замужем немало лет, и каждый год ездим на месяц сюда. Сначала муж и дети не очень-то были довольны, а теперь ждут, когда сюда приедем. Здесь как рай. И я должна сказать, что старец был прав. Крест миллионера тяжелее креста бедности и опаснее. Так легко впасть в гордость и окамененные нечувствия к чужим страданиям. На Новом Валааме есть теперь чудный старец и романах Михаил Затворник. Побеседуйте с ним о ваших трудностях в жизни, и он вам преподаст совет. Я замечала, что к чему в жизни стремишься упорно, несмотря на всевозрастающие препятствия, то, хотя великими усилиями и достигаешь желаемого, то не на пользу, а на погибель. Или совсем измучаешься, и все станет безразлично, или увидишь, что игра не стоила свеч, что от Бога, то само приходит. Вот как в Евангелии говорится, «Не приидет Царствие Божие приметным образом, ибо Царствие Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки. Давно-давно, когда начались у меня при первом муже большие горести, то я говорила мудрой моей тетке, «Я уйду от мужа, брошу все, и опять буду веселая и живая, как раньше». Тетка же мне ответила, Вот и видно, что молода ты, Нина, от себя никогда не уйдешь. А если у тебя на душе мир, то тебе будет всюду хорошо. От скорбей в жизни не уйдешь. Терпеть надо, молиться и ждать. И Господь укажет путь в свое время. Так и есть. Но в молодости этого не понять. Мы замолчали. Озеро становилось чернее. Уже одиннадцать часов вечера заметила Нина Николаевна. А светло, как днем. Пора и на покой, Сергей Николаевич. Спокойной ночи.